Ответы на письмо. Первое. Здравствуйте, Юлия. Я просто обожаю ваши книги. Юленька, очень прошу вас мне помочь. На вас вся моя надежда. Зовут меня Лена. Мне 38. Замужем уже 20 лет. Сыну 18. С раннего детства любила дружить с мальчишками. Были и подружки. Но к мальчикам тянуло больше. Повзрослев, мечтала о красивой любви. о мужском внимании, о преданном муже и о его сильной любви ко мне. Познакомилась с мужем, когда мне было восемнадцать лет. Мы полюбили друг друга и вскоре поженились. Живем неплохо, но мне чего-то не хватает. Сразу скажу, что в отношении секса у нас все замечательно, но что-то надо и для души. Я сама очень романтичная и чувствительная. Люблю мужское внимание и ухаживание. Муж очень внимательный и переживает за меня, если я где-нибудь задерживаюсь. Понимаете, мне хочется опять испытать эту любовную страсть, этот трепет и ожидание. И тут произошло неожиданное. Я ему изменила. И мне понравилось. Хорошо, когда мужчина постоянный. Но если его долго нет, я переживаю. И еще новое знакомство. И в этом мне нужно немного свободы. А как получить свободу? Это развестись или продолжать обманывать? Но если я буду долго врать, у меня могут сдать нервы и может начаться диспрессия. Я очень боюсь, что эти мужчины уйдут. И я останусь одна. Я знаю, что одиночество не для меня. И вот мучаюсь, не знаю, что делать. Помогите мне, посоветуйте. Если бы был постоянный любовник, было бы лучше. Может, я не умею удерживать мужчину. Когда я знакомлюсь, сначала присматриваюсь. Потом, если он мне понравился, становлюсь немного навязчивой, потому что боюсь, что не ответит мне взаимностью. Я могу первое позвонить или написать сообщение. После расставания с очередным любовником впадая в депрессию и начиная очень сильно любить своего мужа. Но опять ненадолго. Что делать и как удержать любовника? Может, мое письмо вам покажется странным, но мне очень нужен совет. Я хочу испытать страсть и чувствовать себя женщиной в руках мужчины. Лена, город Киров. Леночка, так как вы замужем, я поменяла ваше имя и город. чтобы не доставить вам неудобств. Лена, вы противоречите сами себе. Обычно женщина изменяет мужу от того, что супруг не устраивает ее в сексуальном плане. Вы же пишете, что в сексе у вас с мужем полный порядок. По вашим же словам, ваш муж очень внимательный, всегда переживает, когда вы задерживаетесь. «Казалось, живи и радуйся». Со всех сторон положительный супруг. Получается, вам не хватает страсти. Леночка, но ведь страсть – явление временное. Страсть, как и влюбленность, должна уходить. Это нормально. Мы все хорошо понимаем, что главное в браке – надежность. В любви все развивается постепенно. Строится по кирпичику длительное время. Любовь спокойна и надежна, как тихая гавань. И хоть изредка набегают тучки и идёт дождь, Но скоро небо снова проясняется. Страсть же, как ураган, Динамично, разрушительно и быстротечно. В любви мы черпаем силы, От страсти же устаем. Леночка, хорошо, Когда мы встречаем страсть без последствий. У супругов есть тепло, безопасность, Каждодневная поддержка. У любовников есть страсть, яркость ощущений. Совместить невозможно. Приходится выбирать. Каждый и выбирает. Я считаю, что лучше выбрать хорошую совместную жизнь с хорошим мужчиной. Лена, ваши измены могут поставить крест на семейной жизни. Вы получите свободу и будете жалеть о том, что потеряли отличного мужа. Все, что вы хотите получить от своих любовников, при желании, можно получить и от мужа. Что касается постоянного любовника, в принципе, я противница такого решения проблемы. Не буду упирать на мораль. Каждый волен делать то, что считает нужным. Просто я считаю, что это самый легкий, далеко не самый правильный путь. Да, вначале будет эффект новизны, но затем все вернется на круги своя. И любовника тоже захочется сменить. Поддерживать накал страстей за счет периодической смены любовников – что ж, это выход. Но, на мой взгляд, правильнее сменить стиль совместной жизни. Леночка, вы пишете, что хотите почувствовать себя женщиной в руках мужчины. Так, может, стоит разнообразить сексуальную жизнь с мужем? Поезжайте в отпуск без него. Разлука. делает горячее обоих. Вновь появляется какая-то новизна. Побудьте немного вдали друг от друга. Попробуйте ролевые игры. Отличный выход. Вовлеките его в игру. Фантазируйте и реализовывайте фантазии. Посмотрите вместе порнографический фильм. Если фильм стоящий, обязательно захочется что-нибудь самим изобразить из увиденного. Пусть муж, переступив порог дома, Увидит вас в шикарном белье, в чулках и на шпильках или затянутой в кожу. Неожиданная татуировка, секс-игрушки, чувства нужно подогревать. Чтобы сохранить страсть в браке, необходимо экспериментировать. Нельзя превращать совместную жизнь в рутину, нужно действовать. А как насчет секса в неожиданном месте? Опасность быть застигнутым, делает секс горячее. Мужчины, доминирующие в жизни, очень часто любят быть в сексе в зависимом состоянии. Лена, вносите что-то новое в ваши сексуальные отношения с мужем. Такие мелочи, которые бы заводили вас обоих. Ну, например, совместный поход за женским бельем, естественно, с мужчиной в роли главного выборщика. А почему бы не, не сходить вместе на хороший стриптиз? Сначала мужской, а потом женский. Можно устроить прогулку в магазин секс-игрушек. Подумайте, что вас обоих заведет. Занимаясь любовью с мужем, пофантазируйте. Представьте кого-то другого. Вообразите, что вы с другим мужчиной. Лена, в такой ситуации, как у вас, нужно либо менять жизнь совместную, либо свою собственную. Я имею в виду совместные походы в театр, в кафе, клуб, к друзьям, на шашлыки, в бассейн. Цель – как можно больше разнообразить свою жизнь. Угасание страсти не означает, что пропадает любовь. Невозможно, чтобы мужчина воспалил к вам той же страстью, что была в начале. Я еще раз повторюсь, найти любовника – самый легкий путь в сложившейся ситуации. Жить во лжи могут многие, но не все. У каждой из нас со временем утихают страсти. Но не у всех возникает желание искать эти угасшие страсти на стороне. Гораздо лучше приложить усилия для того, чтобы вносить что-то новое в существующие отношения. Для меня иметь рядом любимого, родного, близкого мне человека, на которого я могу всегда опереться, гораздо важнее любой страсти не будете живы все время есть острые блюда от них тоже оскомину набить можно на место былой страсти приходят гораздо более важные ценности ощущение единения с партнером но важно строить свои отношения леночка у вас ровно три варианта первый смириться с существующим положением вещей и попытаться изменить свое отношение к ситуации. То есть не ищите проблемы там, где их нет. Второй – все-таки постараться устраивать в вашей совместной жизни вспышки. Конечно, проще получить свои впечатления с другим, новеньким, чем прикладывать усилия для разжигания потухшей страсти. Только вот такие встречи – ничего Кроме огромного количества новых проблем и переживаний не принесут. Вы сами пишете, что после расставания с очередным любовником впадаете в депрессию. Простит ли измены муж, если узнает? Если нет, готовы ли вы его потерять? В чем смысл семейной жизни с постоянным притворством и отсутствием взаимопонимания? Уверены ли вы, что новый мужчина даст вам то, что вы ищете? Третий вариант – расстаться с мужем, получить полную свободу и пуститься во все тяжкие. Не думаю, что этот вариант принесет вам счастье и душевное спокойствие. Все произошло потому, что в ваших отношениях наступило охлаждение, что в них вы перестали чувствовать себя желанной, возникло ощущение пустоты. С любовниками вы удовлетворяете свои нереализованные в браке потребности. Признание, внимание, восхищение. Не бойтесь заявлять мужу о своих мечтах. Чаще говорите с ним по душам. Говорите о том, что вас не устраивает и тяготит. Женщины совершают ошибку, когда думают, что муж сам обо всем догадается. Стройте совместную жизнь в формате диалога. Не держите ваши потребности и желания в себе. Леночка, попытайтесь разобраться в себе. И задайте себе вопрос, смогу ли я найти возможность получить в семейной жизни то, чего мне в ней не хватает, и что я стремилась получить с другим мужчиной, чего я хочу от жизни вообще и от семейной жизни в частности. Ваш мужчина не способен дать вам ощущение того, что вы женщина, что вы любимы и желанны. Почему так случилось? Возможно, это произошло потому, что вы изначально выбрали не того человека. Возможно, это случилось потому, что вы оба изначально не донесли друг до друга свои желания и ожидания. Что для вас важнее – надежность, стабильность, любовь или возможность получать большое количество новых впечатлений и ощущений? А проще говоря, удовольствий. Но ведь может наступить момент, когда придется платить по счетам. В первом случае вы получаете не удовольствие, а удовлетворение от того, что рядом есть близкий вам человек, который принимает вас такой, какая вы есть здоровый, больной, уставший, раздраженный. выбор за вами. взвесьте все за и против. Постарайтесь, чтобы этот выбор. был сознательным. Леночка, семейная жизнь — это не только встречи и вздохи при Луне. За время совместной жизни могут быть не только радости, но и непонимание в чем-то друг друга. И ссоры, и размолвки. Очень непросто ходить по этому канату, балансируя между семьей и любовником. Я считаю, что не стоит рисковать семьей. Лучше попробовать... что-то поменять в ней. Любящий вас автор Юлия Шилова